Квинильда едва успевала отстреливаться от мелких пакостников, но хорошо понимала, что в этой армии были и высшие чины, которых она не знала в лицо. Она пару раз окликнула Ритона, но он только бешено озирался, как будто искал, куда бы спрятаться. Квинильда не поняла, что его смутило, что он демонов не видел, сам же из них, да еще знает их всех, как родную маму. Но ей было не до анализа его странного поведения, ей надо было отбиваться хотя бы от тех, кого она опознавала. И тут в дверь вошел человек хотя, конечно, не человек, пусть даже Квенильда бы не смогла сказать, что в нем выдавала его адскую сущность, только воротила от него, как от горы навоза. В комнате будто даже стало темнее. Она понятия не имела, кто это. Но прежде чем она успела запаниковать, Аритон выступил вперед, преграждая незнакомцу дорогу. Они обменялись парой фраз на неизвестном Квенильде языке, шипящим и рычащим, а потом внезапно сцепились. У Квенильда помутилась перед глазами, Вот только что эти двое стояли в дверном проеме, а теперь уже катаются по полу. Ей мерещились черные крылья и ослиные хвосты, но тут же вместо них вспыхивали с полохи адского пламени. Одни образы накладывались на другие, как будто сознание не могло определиться, что оно видит. Квенельду замутила. — Кто это? — заорала она. — Назови имя! — Аритон, он же царь Севера-Эгин, он же князь Ада-Ваал-Фигор! Прозвучал чужой голос, настолько неприятный, что Квинильду согнула пополам судорога от этого звука. Но если этот гад надеялся, что она будет стрелять в Аритона, то он, должно быть, на пути из ада последней мозги растерял. Квинильда, почти не задумываясь, изгнала еще несколько десятков тварей попроще, пока они к ней не подобрались, и снова позвала Аритона. Герцог или кто он там был, с кем Аритон дрался, похоже, одерживал верх. Неужели все-таки архидемон? Квинильда сглотнула подступившую желчь от омерзительного запаха и подернувшейся рябью реальности. «Новый год же! Если они вылезут из школы!» Она закрыла нос рукавом и постаралась дышать поглубже, соображая, что делать. Разрозненные образы конечностей человеческих и звериных мелькали перед глазами, перемежаясь чем-то вроде статического шума прямо вживую. Но Квинильде удалось таки рассмотреть, что герцог принял другую форму, полупрозрачную, с просвечивающим сквозь плоть скелетом. А вот Эритон оставался в человеческой. Почему? Если он работал в школе... А он работал. Квинильда видела у него листок с расписанием, с его именем и печатью из деканата. Такие давали только преподам. Значит, наверняка заключал контракт. Скорее всего, лично с директором. Потому что заключать договоров с юридическими лицами демоны не могли. И наверняка в этом контракте были какие-то ограничения. Квинильда снесла еще десяток мелких демонов, катающихся по потолку шариков. Итак... Что она знала про Аритона? Герцог сказал «Эгин – царь Севера». Какая у него демоническая форма? Квенильда точно видела пару разворотов, посвященных Эгину, в одной из своих демонологических книг. Но картинки… картинки там не было. Сверху рухнул огромный демон затопления соседями, похожий на воздушный шар, наполненный водой. Квенильда едва успела откатиться в сторону. Она знала имя его класса, ввела его, пальнула и… выстрела не последовало. Она нажала на крючок еще раз, еще, но изгонятель молчал. Трясущимися руками Квинильда разлепила скотч. Колба с искрами Феникса была пуста. А ведь Квинильда залила туда весь свой запас. Она огляделась, оценивая ситуацию. Кристалл сиял сплошным сиреневым светом. Школа была набита демонами. У Квинильды больше не было изгонятеля, а Аритон проигрывал драку. «Одного-двух мелких демонов изгнать руками не проблема, но это занимает время и требуется сосредоточение, а твари тут бездна? Их сожрут!» Леденящий ужас этого осознания вызвал в памяти слова о другом ужасе. Истинная форма Эгина настолько чудовищна, что призвавший его в настоящем обличье неизменно умирал в корчах от падучей. Значит, наверняка Аритон запечатан в человеческом теле. А распечатать его может только Директор. Или... Директор же оставил Квинильду за себя. Насколько она знала, как работают контракты? — Ай, некогда думать, надо пробовать. — Аритон, царь Севера и князь Адова Алфигор! — проорала она так громко, как только смогла. — Прими истинную форму! Тьма с помехами, в которой растворились двое сражающихся, снова дернулась, как изображение на неисправном экране, и на мгновение Квенильда увидела спину Аритона, обтянутую белой рубашкой. Мышцы на плечах вспучились, Ткань затрещала, и из прорех выпростались осьминожьи щупальца, покрытые светящейся слизью. Квинильда вовремя вспомнила о смерти в корчах, отвернулась, зажмурилась и заткнула уши пальцами. Комнату сотряс чудовищный рев, переходящий в какой-то металлический ляск, шум радиопомех и вой болгарки размером с диски Сатурна. Квинильда прошептала охранную молитву, а в следующую секунду вокруг нее что-то обвелось. Вздрогнув, она приоткрыла один глаз и тут же узнала новогоднюю гирлянду. На лампочках в этом году решили сэкономить, и вместо электричества в них горел сердечный свет. В празднике это было намного выгоднее. В углу поля зрения мелькнула уродливая тень, и Квинильда поспешно закрыла глаз. Даже если Аритон позаботился ее дополнительно защитить, это не значит, что она не умрёт в корчах. Сквозь затмутые уши она слышала скрежет огромных металлических когтей по камню и виск мелких бесов. А потом все стихло, кроме шумного дыхания гигантских легких. «Аритон!» – пискнула она. Если ты закончил, то превратись обратно. Шумное дыхание стихло, и вскоре у нее над плечом прозвучало деликатное покашливание. Когда она обернулась, Аритон стоял у окна, завернувшись в занавеску на манер римской тоги. Похоже, его одежда трансформацию не пережила. Так же, как и ленточка в волосах. Теперь они рассыпались по плечам и слабо отблескивали алым, хотя никакого красного света в комнате не было. На каменных стенах зияли глубокие борозды, а вдоль них была размазана зловонная кровь демонов. Вообще пахло не очень. Квинильда смотала с себя гирлянду и бросила на стул. Я поставил блок на дверь, выдавила Ретон, глядя куда-то в бок и вниз. Квинильда покосилась на выломанный косяк. В проеме висела печать Игина, переливаясь, как бензиновая пленка на воде. Квинильда ее знала, такие же печати с наступлением ночи проступали на всех входах и выходах из школы. Но их там снаружи еще тьма. И, по крайней мере, один архидемон. Кроме вас уточнила Квенильда. «Ну да», — тихо буркнул Аритон. «Что вы там говорили про звездную пыль?» вздохнула Квенильда и поморщилась от смрада. «Я могу ее создавать из любых подручных материалов». У Квенильды глаза на лоб полезли. «Вас ради этого связали контрактом?» Аритон наконец-то посмотрел на нее, удивленно, как будто не ожидал, что она вообще знает о контрактах. «В том числе. В первую очередь для того, чтобы поддерживать стены школы от обрушения». Но я могу создавать почти любые магические ингредиенты. Я же... Он неловко развел руками. Покровитель изобретателей. Был. «Искры феникса тоже можете?» Выпалила Квенильда, уже начиная соображать, как бы такое перевести его контракт на себя. Хотя это, наверное, было бы расхищением школьного имущества. А с другой стороны, еще вопрос, по какому праву его тут закабалили. Аритон поморщился. «Могу, но... Нужен специальный бокс, чтобы меня не развоплотило в процессе». Квинильда облизнулась, даже несмотря на мерзкий запах. «Вы...» Аритон быстро глянул на нее и затараторил. «Не собираетесь меня изгонять? Я могу показать вам свой контракт. Я правда не...» «Еще чего?» — фыркнула Квинильда. «Вы мне очень нужны!» «Представляю опасности для школы». «Что?» «Как вы смотрите на такой вариант?» Широко улыбнулась Квинильда, подходя ближе. Аритон, кажется, хотел попятиться, но за спиной у него была стена с окном. «Сейчас мы тут заморозим всю школу и пойдем праздновать Новый год ко мне!» Аритон шевельнул губами без звука, завороженно глядя на Квинильду. «Я думал, вы... идейный борец с демонами!» «Я?» — ужаснулась Квинильда. «С чего вдруг? Я просто придумала изгонятель, а демонов я люблю рисовать! Кстати...» Она сделала еще шаг вперед и протянула руку потеребить складку его тоги. «Архидемонов я еще никогда не рисовала!» «А на каком месте у вас метка контракта? Мне буду удостовериться?» Точеные губы Аритона напряглись, как будто он пытался сдержать усмешку. «Уж не предлагаете ли вы мне откупиться от изгнания искрами Феникса и позированием для портрета? Вообще-то, соблазнять — это моя работа». Работаете? улыбнулась Квинильда. В черных глазах Аритона заплясали алые огоньки. Тут что-то шарахнуло за стеной. Печать выгнулась стенкой мыльного пузыря, но удержалась. «Прикажите мне», — выдохнул он, и в лицо Квинильды пахнуло жаром. Она вдохнула поглубже. «Приказываю. Аритон, царь Севера и князь Адова Алфигор, заморозь время в школе и выходи со мной наружу праздновать Новый год». Он ухмыльнулся и отвесил насмешливый поклон, хотя Квинильда подозревала, что контракт вынуждал его кланяться. Сложив руки в жест силы, Аритон закрыл глаза, и от его солнечного сплетения к стенам учительской потянулись тонкие ручейки звездной пыли, а каменные плиты на полу стали истончаться. Видно, они-то и были подручным материалом. Квинильда поспешно подбежала к столу и сгребла кристалл, изгонятели все свои ритуальные причиндалы в рюкзак. Стены напитывались холодным колким блеском звезд, а маленькое окно стало расти, вытягиваться вниз, пока не достигло размеров двери. Даже воздух теперь сверкал как острые грани кристалла, и сквозь него становилось все труднее двигаться. Аритон открыл глаза, черные и холодные, как ночное небо. Ледяной рукой он взял Квинильду под локоть и подтолкнул в окно. Шаг через порог, и вот она уже на морозе, прямо в платье и сменных туфлях. И платье холодит и сверкает, как зимние звезды. Квинильда обернулась, чтобы побыстрее потащить Аритона к себе домой, а то на таком морозе и магии согреться непросто. Но Аритон застыл на пороге, как будто увяз в кристальном воздухе и не мог шелохнуться. Его рука, протянутая к Венильде, на глазах становилась прозрачной, и крошечные алые искорки разлетались от нее поземкой по ветру. — В чем дело? — ахнула Квенильда. — Не могу, — выдавил он. — Контракт не пускает. Я думал, если ты прикажешь, но нет. — Ты привязан к школе? — догадалась она. — Как тебя отвязать? Он вроде бы моргнул, но на самом деле это его глаза в темноте оказались то открытыми, то закрытыми, как на открытки. Его начал пожирать астральный план. «Только разорвать контракт! Но! Адельгард мертв. Мой контракт с ним вечен! Если меня разоплатит, школа не выстоит!» Его голос прерывался радиошумами, а от помех в изображении Квенильду снова замутило. Она зажмурилась и принялась соображать. Разорвать чужой контракт невозможно. Директор Адельгард, тот, что рулил школой, когда она провалилась, не оставил потомков, которые могли бы сделать это за него, а заместители, вроде нынешнего директора, имели лишь ограниченную самим контрактом власть над Даритоном. Однако контракт с демоном составлялся на основании того, что его призвали с астрального плана и держат в реальности волей другой стороны. Квинильда услышала первый удар часов на ратуша, знаменовавший приближение полуночи. Разрыв цикла, смычка планов реальности. Аритон, навеки прикованный к школе, держал ее стены. Вот, значит, как Адельгард решил проблему провала. Если печать Аритона развеется, школа осыплется, а с ней и все дома на холме со всеми жителями, мирно поднимавшими новогодние тосты. Квенильда вывернула рюкзак прямо на снег и едва гнущимися пальцами разложила свои минералы и символы. Часы ударили в шестой раз. Аритон уже весь стал прозрачным, а мелкие искорки велись вокруг него смерчиками, постепенно поднимаясь и улетая в небеса. За пределами школы контракт не действовал, и ничто не держало демона в реальности. Но вот если его прикрепить здесь другими методами... Хорошо, что обряд смычки был коротким. С двенадцатым ударом она выкрикнула последнее слово заклинания. Тут же все искры ринулись обратно в тело демона, наполняя его живой плотью, раскаляя до красна. Он пылал посреди ночи, как звезда, готовая ко взрыву сверхновой, и Квинельда закрылась рукой, будто это помогло бы от облучения. Грянул салют а с ним музыка и крики поздравлений. Внизу на площади стукались кружки и кубки. Люди поздравляли друг друга, не подозревая, что холм, высящийся над ними, сдерживает в себе легионы скверны, и стены его еще стоят на одном только принуждении темной твари.